Глава 36. Советская культура в 1917-1940 годах. Составной частью проходивших в послеоктябрьские годы преобразований являлись перемены в сфере культуры. Они затронули образование, науку, технику, литературу и искусство, всю духовную жизнь общества. Направление и характер начавшихся в культурной сфере изменений определялись с установками на формирование новой, социалистической художественной культуры. С ее созданием партийное государственное руководство страны связывало построение социалистического общества. Культура в первое послеоктябрьское десятилетие. Культура в период гражданской войны. Одной из важнейших задач в области культуры советское правительство видело в ликвидации культурной отрасли населения. Была сформирована новая система управления культурой. Руководство всей духовной жизнью общества передавалось в руки наркомата просвещения. Его возглавлял Луначарский, видный деятель РКПБ, литературный критик и публицист. При местных советах создавались отделы народного образования. Позднее был организован агитационно-пропагандистский отдел при ЦК РКПБ. В его обязанность входило партийное руководство развитием культуры. С первых дней существования Наркомпроса одним из направлений его деятельности стала работа по охране художественных и исторических ценностей. Был создан Государственный совет по заведованию музеями и дворцами республики. В его обязанность входил контроль над деятельностью музеев, которых в стране насчитывалось свыше 150. К работе совета были привлечены многие известные деятели искусства, в частности художники Бинуа, Воснецов и Поленов, архитекторы Клейн и Щука. При их участии проводилась национализация частных художественных образований, театров, предприятий фото, и кинопромышленности. Государственными музеями объявлялись Зимний дворец, Эрмитаж, Третьяковская галерея, музей изящных искусств. Были закрыты частные издательства и создано государственное издательство, осуществлявшее публикацию учебной литературы, сочинения русских классиков и так далее. Революционные события 1917 года и Гражданская война не остановили процессы художественного развития. Они оказали глубокое и неоднозначное воздействие на все сферы творческой деятельности. В области культуры появились новые тенденции. Ранее возникшие группы футуристов и имажинистов объявили себя представителями революционного искусства. Со страниц газеты «Искусство коммуны» поэты и имажинисты призывали к разрушению литературного старья, к диктатуре левого искусства. Во многих городах получило распространение пролеткультовское движение. Пролеткульт – пролетарская культура – представлял собой культурно-просветительскую и литературно-художественную организацию, возникшую осенью 1917 года. Руководители пролеткульта Богданов, Плетнев и другие видели главную цель его деятельности в создании пролетарской культуры, противопоставляя ее всей предшествующей художественной культуре. Кружки и студии пролеткульта приобщали к литературе, театральному и изобразительному искусству широкие массы трудящихся, выявляли среди них будущих поэтов, писателей, художников, актеров. Пролеткультовцы издавали свои журналы «Гудки», «Пролетарская культура» и другие. Публиковались сборники стихов пролетарских поэтов. Например, были изданы книги Гостева, «Поэзия рабочего удара» и Кирилла «Зори грядущего». В 1920 году в пролеткультовском движении участвовали около 400 тысяч человек. Создавались и добровольно быстро распадались другие литературные группировки. Так, например, в течение 1917-1918 годов действовала группа «Скифы», в рядах которые находились Пришвин, Клюев, Есенин. Осмыслить происшедшие события пытались в своем творчестве поэты Блок, поэма «12» и Маяковский, поэма «Мистерия Буф», художники Петров-Водкин, картина «1918 год в Петрограде» и «Юон. Новая планета». Заметным явлением художественной жизни первых послереволюционных лет была монументальная пропаганда. Принятый в 1918 году декрет о монументальной пропаганде предусматривал уничтожение сооруженных до 1917 года памятников в честь царей и их слуг и возведение памятников революционерам, деятелям русской и мировой культуры. Авторами новых монументов были известные скульпторы Андреев, обелиск Советской Конституции в Москве, Меркуров, памятники Тимирязеву Достоевскому, Шервуд, памятник Радищеву. Представители российской интеллигенции по-разному восприняли революционные события 1917 года и последовавшие след за тем политические и социально-экономические изменения. Интеллигенция, составлявшая 2,2% общего состава населения страны, была неоднородна по своему социальному положению и общественно-политическим возрениям. Вопрос о сущности революции, о судьбах культурного наследия, об отношении к новой власти рассматривался в ее кругах по-разному. Разгон учредительного собрания и система чрезвычайек оттолкнули от большевиков многих представителей культуры. Не выдержали лишения либо не приняли нового режима и покинули Россию писатели Бунин и Мережковский, авиаконструктор Сикорский и академик Петербургской Академии наук химик Вальден. В то же время часть леворадикальной интеллигенции поддержала новую власть, встала на путь профессионального сотрудничества с ней, естественно, испытатель Тимирязев, поэт Маяковский и Брюсов. Руководители страны понимали необходимость совместной работы с деятелями науки и искусства и принимали меры по вовлечению их в органы государственной власти. Условия развития культуры в годы НЭПа С завершением гражданской войны и переходом к НЭПу наметились новые тенденции в развитии культуры. В условиях либерализации общественной сферы повысилась активность интеллигенции. Проводились публичные диспуты по вопросам о роли религии, о судьбах интеллигенции в Новой России. Оживилась деятельность ранее созданных научных обществ, философских, исторических. Возникали новые общественные объединения – научные, творческие, культурно-просветительные. Тысячи людей участвовали, например, в работе Международной организации помощи борцам революции – МОПР. В шевских рабочих организациях, обществе друзей радио и тому подобное. В крупных городах действовали частные и кооперативные издательства – Блое, Огни, издательство Гржбенина и другие. В негосударственных издательствах, которых в 1922 году насчитывалось свыше 200, печатались философские и экономические журналы, литературные альманахи и сборники, книги для детей и учебная литература. Была денациализована часть зрелищных предприятий. Коллективам и частным лицам были переданы около 30% общего числа действующих кинематографов, театров, художественных школ. Процесс либерализации общественной жизни был непоследовательным и противоречивым. Руководители страны опасались, что свобода мнений может привести к расширению деятельности противников советского режима. С целью противостояния буржуазной идеологии были организованы политшколы, софтпортшколы, коммуниверситеты. Для пропаганды марксистской философии и борьбы с философским идеализмом было создано общество воинствующих материалистов. С середины 20-х годов работа частных издательств так же, как и общественных организаций, стала ограничиваться. Был установлен контроль над печатью, деятельностью издательств, репертуаром кино и театров. Образование и наука Одним из центральных направлений политики в области культуры была работа по ликвидации неграмотности среди населения. Накануне октября 1917 года примерно три четвертых всего взрослого населения России не умели ни читать, ни писать. Особенно много неграмотных было в сельской местности и национальных районах. В конце 1918 года началась реорганизация системы народного образования. Ликвидировались гимназии, реальные училища, церковно-приходские и земские школы. На их месте создавалась единая для всей страны трудовая школа из двух ступеней, со сроком обучения 5 лет и 4 года. Плата за обучение отменялась. В конце 1919 года правительство приняло декрет о ликвидации неграмотности среди населения России. Закон обязывал всех граждан в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющих читать и писать, обучаться грамоте на родном или русском языке. Уклоняющиеся от этой обязанности могли быть привлечены к уголовной ответственности. Была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Вместе с наркомпросом она возглавила развернувшуюся в стране работу по обучению грамоте населения. В городах и сельской местности создавались пункты легбеза для обучения неграмотных чтению и письму. Однако эта работа осложнялась недостатком финансовых средств, слабостью материальной базы, нехваткой педагогических кадров. В этих условиях большую помощь в борьбе с неграмотностью оказали общественные организации. В 1923 году возникло общество «Долой неграмотность». Свыше 1,2 миллионов человек объединяли городские и шефские организации, призванные помогать деревне в подъеме культуры. В условиях НЭПа были увеличены ассигнования на развитие образования и на работу по ликвидации неграмотности. В 1925 году правительство приняло закон, предусматривающий введение в стране всеобщего начального обучения и расширение сети школ. Проведенная в 1926 году всесоюзная перепись населения зафиксировала значительное увеличение числа лиц, умеющих читать и писать. Численность грамотного населения в возрасте старше 9 лет достигла 51,1%. Несколько сократился разрыв в уровне грамотности между жителями города и деревни. При образовании коснулись высшие школы. Были введены новые правила приема в ВУЗы. Зачисление студентов проводилось без экзаменов и без документов о среднем образовании. Преимуществами при поступлении в ВУЗы пользовалась молодежь из среды рабочих и крестьян. В 1919 году с целью повышения общеобразовательной подготовки для поступающих в ВУЗы создавались рабочие факультеты – (рабфаки). Реформа высшей школы должна была способствовать созданию новой рабочей крестьянской интеллигенции. Уделялось внимание восстановлению научного потенциала страны. Были открыты новые научно-исследовательские институты, среди них действующие поныне физико-химический, физико-технический, сейчас имени ИОФЭ, Центральный аэрогидродинамический институты. Участие в организации новых исследовательских центров приняли известные ученые, крупный теоретик в области авиации Жуковский, физик ИОФЭ и другие. Создавалась Библиотека Социалистической Академии Общественных Наук, преобразованная позднее в Фундаментальную Библиотеку Общественных Наук АН АНССР. С 1969 года Институт научной информации по общественным наукам. И не он. В условиях гражданской войны, голода и нехватки ресурсов отдача от работы исследовательских институтов была невелика. Правительство предпринимало попытки по улучшению быта ученых путем введения натуральных пайков повышенных окладов но меры эти были эпизодичны и не могли изменить тяжелое положение научных кадров. Лишь после окончания Гражданской войны появились условия для становления науки. Были основаны новые институты в системе Российской Академии Наук, которая с 1925 года стала именоваться Академией Наук СССР. Литература и искусство Художественная жизнь 20-х годов была сложно, в борьбе художественных взглядов и систем. Со своими декларациями выступили литературные группировки футуристов, лиховцев, конструктивистов. Общим для них был взгляд на искусство как на средство преобразования мира. Порвавшие с пролеткультом писателей и поэты Герасимов, Казин, Садовьев и другие организовали литературное объединение «Кузница» по названию одноименного журнала. Группа объявила себя единственной организацией, выражающей интересы революционного рабочего класса. В начале 20-х годов возникли Российская и Московская пролетарские писательские ассоциации. Руководители обеих организаций видели одну из задач объединяемых ими литераторов в воздействии на читателя в сторону коммунистических задач пролетариата. Идентичные процессы происходили в сфере музыкальной жизни. За отражение в творчестве композиторов тем, связанных с созданием нового общества, выступала Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Ассоциации проявляли нетерпимость в отношении так называемых непролетарских писателей и композиторов. Борьбу за чистоту пролетарского искусства вела Российская ассоциация пролетарских художников. Входившие в состав пролетарских творческих групп музыканты, литераторы, художники стремились отразить во всем своем творчестве современную им действительность. На художественных выставках демонстрировались картины тяжелой индустрии Пименова и Тачанка-Грекова. В театрах ставилась политическая опера ⁇ Белые и черные ⁇ Шмидгорфа и Тимошенко ⁇ Мистерия Буф Маяковского». Дети искусства стремились к утверждению агитационно-пропагандистских форм на театральной сцене. Поиски нового зрелищного театра отразились наиболее полно в постановке режиссера Мирнхольда. Многие писатели и драматурги 20-х годов обращались к историческому прошлому страны. Романы Чепыги Разин Степан и Форш одеты камнем. Тема минувшей гражданской войны заняла большое отношение в творчестве писателя Булгакова, роман «Белая гвардия», пьеса Бек и драматурга Тренева, пьеса «Любовь Ярова». Внутренняя перестройка произошла в поэзии Есенина и Осеева, В их произведениях прочно вошла тема повседневной жизни. К концу 20-х годов в творчестве подавляющей части художественной интеллигенции твердо определилась новая тематика. Наметился отход от прежнего негативного отношения ко всему предшествующему искусству. Культурная жизнь в конце 20-х-30-х годов Идеологизация культуры С конца 20-х годов усилился контроль со стороны органов государственной власти за развитием духовной жизни общества. Произошли изменения в структуре органов управления культурой. Руководство отдельными ее отраслями передавалось специализированным комитетам по делам высшей школы, по радиофикации, радиовещанию и так далее. Новым наркомом просвещения был назначен Бубнов, находившийся ранее на руководящей работе в системе РККА. Перспективы развития культуры стали определяться пятилетними народно-хозяйственными планами. Обсуждение вопросов культурного строительства происходило на съездах и пленумах ЦК партии. В деятельности партийно-государственных органов большое значение занимала работа, направленная на преодоление буржуазной идеологии и утверждение марксизма в сознании людей. Главная роль в развернувшейся общественно-политической борьбе отводилась общественным наукам, печати, литературе и искусству. В постановлениях ЦК партии о журнале под знаменем марксизма и о работе Комакадемии были намечены задачи и основные направления развития общественных наук. Одних требовалось преодолеть отставание науки от практики социалистического строительства. В постановлениях был сформулирован тезис об обострении классовой борьбы на теоретическом фронте. Вслед за тем начались поиски классовых врагов на историческом фронте, на музыкальном и литературном фронтах. В контрреволюционном вредительстве были обвинены историки Тарле и Платонов, литературы вед Лихачев. В 30-е годы были репрессированы многие талантливые писатели, поэты, художники – Васильев, Миндельштам и другие. Перенесение в сферу культуры, форм и методов классовой борьбы оказало негативное воздействие на духовную жизнь общества. Образование и наука В годы предвоенных пятилеток продолжалась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности – по повышению культурного уровня советских людей. Был составлен единый план обучения чтению и письму взрослого неграмотного населения. 1930 год явился важной вехой в работе, направленной на превращение СССР в грамотную страну. Было введено обязательное всеобщее начальное образование. Значительные средства были выделены на школьное строительство. Только в годы второй пятилетки в городах и рабочих поселках открылись свыше 3,6 тысяч новых школ. Более 15 тысяч школ начали действовать в сельской местности. Задачи индустриального развития страны требовали все большего числа грамотных и квалифицированных кадров. Вместе с тем образовательный уровень рабочих был невысок. Средняя продолжительность их школьного обучения составляла 3,5 года. Процент неграмотных рабочих достигал почти 14%. Сложился разрыв между общеобразовательной подготовкой рабочих, уровнем их общей культуры и потребностями народного хозяйства. Для улучшения подготовки кадров была создана сеть производственного обучения, технические школы, курсы и кружки по повышению технической грамотности. Принимались меры по развитию среднего специального и высшего образования. Были отменены ограничения для классов чуждых элементов при поступлении вуза. Ликвидировались рабфаки. Расширилась сеть высших учебных заведений. К началу 40-х годов в стране насчитывалось 4,6 тысяч вузов. Осуществление планов народно-хозяйственного развития потребовало увеличения подготовки специалистов для всех отраслей экономики. За период с 1928 по 1940 года численность специалистов с высшим образованием возросла с 233 тысяч до 909 тысяч, со средним специальным с 288 тысяч до полутора миллионов. Одной из черт общественного сознания 30-х годов, отражавшейся на развитии высшей и средней школы, было осмысление своего времени как определенного этапа в отечественной истории. СНК СССР и ЦК ВКПБ приняли постановление о преподавании гражданской истории в школах. На его основании восстанавливались исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. Другое постановление касалось подготовки учебников по истории. Продолжалась работа по созданию научно-исследовательских центров, развивалась отраслевая наука. В Москве открылись Институты органической химии, геофизики, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Проводились исследования по проблемам микрофизики, физики полупроводников, атомного ядра. Работы Циолковского в области ракетной техники стали научной основой для создания первых опытных ракет. Исследования ученого-химика Лебедева позволили организовать промышленный способ получения синтетического каучука. Незадолго до начала Великой Отечественной войны были созданы под руководством Александрова способы защиты кораблей от магнитных мин. В регионах РСФСР и союзных республиках создавались отделения Академии наук СССР, научно-исследовательские института. Во второй половине 30-х годов в стране работали свыше 850 неи и их филиалов. Художественная жизнь. Начиная со второй половины 20-х годов, литература и искусство рассматривались как одно из средств коммунистического просвещения и воспитания масс. Именно этим объяснялось усиление борьбы с контрреволюционными идеями и буржуазными теориями в сфере художественной жизни. Во второй половине 20-х годов увеличилось число литературных объединений. Действовали группы Перевал, Лев, Всероссийский союз писателей, Союз крестьянских писателей, Литературный центр конструктивистов и так далее. Они проводили свои съезды, и имели печатные органы. Несколько наиболее крупных литературных групп образовали Федерацию объединенных советских писателей. Одной из своих задач организация ставила содействие строительству социалистического общества. В литературе этих лет получила развитие тема труда. В частности, увидели свет романы Гладкова «Цемент» и Панферова «Барсуки», очерки Буустовского «Кара бугаз и «Колхида». В 1932 году было принято постановление ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций. В соответствии с ним были упразднены все литературные группировки. Писатели и поэты объединялись в Единый Творческий Союз. В августе 1934 года состоялся первый Всероссийский съезд советских писателей. На нем с докладом о задачах литературы выступил Горький. Вслед за общесоюзным прошли писательские съезды и были созданы союзы писателей в некоторых союзных республиках. В числе руководителей СП СССР в 30-е годы находились Горький и Фадеев Был создан Союз советских композиторов С возникновением творческих союзов ликвидировалась относительная свобода художественного творчества Вопросы литературы и искусства обсуждались на страницах газет, как дело принципиальной важности Основным творческим методом литературы и искусства становился социалистический реализм Важнейшим принципом которого являлась партийность Регламентация художественного творчества сдерживала, но не остановила развитие литературы, живописи, театрального и музыкального искусства. Музыкальная культура этих лет была представлена произведениями Шостаковича, оперы Нос и Катерины Измайлова, Прокофьева, оперы Семен Катко и других. На рубеже 20-30-х годов в литературу и искусство пришло новое поколение поэтов-композиторов. Многие из них участвовали в развитии песенного творчества. Авторами песен выступали поэты Лебедев-Кумач, Исаковский, Прокофьев. В песенном жанре работали композиторы Дунаевский, братья Покрас, Александров. В 30-е годы широкое признание получила поэзия Ахматовой, Пастернака, Симонова, Луговского, Тихонова, Корнилова, Прокофьева. Лучшие традиции русской поэзии продолжали в своем творчестве Васильев, поэмы «Христолюбовские сицы» и «Соляной бунт» и Твардовский, поэма «Страна муравия». Заметным явлением в литературной жизни стали произведения Толстого, Фадеева. Повысился интерес к культурному и историческому прошлому страны. В 1937 году было торжественно отмечено столетие со дня гибели Пушкина. Большой популярностью пользовались фильмы на исторические темы. Александр Невский, режиссеры Эйзенштейна, Петр Первый Петрова, Суворов Пудовкина и других. Значительных успехов достигло театральное искусство. В репертуаре театров прочно утвердились произведения отечественной и зарубежной классики, пьесы советских драматургов. Бессмертные творения были созданы художниками Кориным и Нестеровым, Фальком и Филоновым. Индустриализация конца 20-х и начала 30-х годов способствовала развитию массового градостроительства и становлению советской архитектуры. Близ заводов сооружались рабочие поселки с системой культурно-бытового обслуживания, школами и детскими учреждениями. Возводились дворцы культуры, рабочие клубы и здравницы. В проектировании их участвовали архитекторы Жолтовский, Фамин, Щусев, братья Веснины. Зодчие стремились к созданию новых архитектурных форм, которые соответствовали бы задачам построения нового общества. Результатом поисков новых выразительных средств стали общественные здания, внешний облик которых напоминал то гигантскую шестерню «Дом культуры имени Русакова» в Москве, то пятиконечную звезду «Театр Красной Армии» в Москве. Широкий размах приобрели работы по реконструкции Москвы, столицы СССР и других промышленных центров. Стремление к созданию городов нового быта, городов-садов приводило во многих случаях к большим потерям. В ходе строительных работ уничтожались ценнейшие исторические и культурные памятники, Сухарева башня и Красные ворота в Москве, многочисленные храмы и так далее. Русское зарубежье. Составной частью отечественной культуры 20-30-х годов является творчество представителей художественной и научной интеллигенции, оказавшихся за рубежом. К концу гражданской войны численность иммигрантов из Советской России достигла полутора миллионов человек. В последующие годы эмиграция продолжалась. Почти две трети общего числа покинувших Россию лиц обосновалось во Франции, Германии и Польше. Многие эмигранты поселились в странах Северной и Южной Америки, в Австралии. Оторванные от Родины, они стремились сохранить свои культурные традиции. За рубежом были основаны несколько русских издательств. В Париже, Берлине, Праге и некоторых других городах печатались газеты и журналы на русском языке. Выходили в свет книги Бунина, Цветаевой, Ходосевича, Адаевцевой, Иванова. В эмиграции оказались многие крупные ученые-философы. Находясь далеко от родины, они пытались осмыслить место и роль России в истории и культуре человечества. Трубецкой, Корсавин и другие стали основоположниками евразийского движения. В программном документе евразийцев «Исход к Востоку» говорилось о принадлежности России двум культурам и двум мирам – Европе и Азии. В силу особого геополитического положения, считали они, Россия представляла особую историческую и культурную общность, отличную и от Востока, и от Запада. Одним из научных центров российской эмиграции был экономический кабинет Прокоповича. Объединившиеся вокруг него ученые-экономисты занимались анализом социально-экономических процессов в советской России 20-х годов, публиковали научные труды по этой теме. Многие представители эмиграции вернулись в конце 30-х годов на родину, другие остались за рубежом, и творчество их стало известным в России лишь спустя несколько десятилетий. Итоги коренных преобразований в культурной сфере были неоднозначны. В результате этих преобразований были созданы непроходящие ценности в области духовной и материальной культуры, повысилась грамотность населения, увеличилась численность специалистов. И в то же время идеологический нажим на общественную жизнь, регламентация художественного творчества тяжело отражались на развитии всех сфер культуры.